Глава 91 Первыми приехали отец, мать, мои девочки и Пьетро. дд и Эльза получили еще подарков на сей раз от Элизы, которая очень им обрадовалась. Деде, дорогая, поцелуй меня сильно-сильно вот сюда. Эльза, какая ты миленькая, какая кругленькая. Иди к тете. Ты знаешь, что нас зовут одинаково? Мать тут же скрылась на кухне, опустив взгляд и не глядя на меня. Пьетро пытался отвести меня в сторону, чтобы сказать что-то важное. Ничего не вышло, отец утащил его с собой, усадил на диван перед телевизором и включил звук на полную громкость. Вскоре появилась Джильюла с детьми, двумя несносными мальчишками, которые сразу нашли общий язык с ДД. Эльза стеснялась и жалась ко мне. Жильёла была только что от парикмахера, цокала высоченными каблуками, сверкала золотом в ушах, на шее, на руках. Блестящее зелёное платье с огромным вырезом было ей впритык. Толстый слой косметики уже начал шелушиться. Разговор со мной она начала без всяких предисловий, с открытого сарказма. «А вот и мы пришли чествовать вас, профессора. Как ты, ли ну всё хорошо?» Это и есть университетский гений? Ух ты, какая шикарная шевелюра у твоего мужа!» Пьетро освободился от руки отца, лежавший на его плече, вскочил с места, смущенно улыбнулся и не сдержался. Опустил взгляд на огромную грудь Джильолы. Она заметила это и явно обрадовалась. «Спокойно, спокойно, не беспокойтесь», — сказала она. «У нас тут никто не встает поздороваться с сеньорой». Отец потянул моего мужа назад к себе, испугавшись, что его уведут, и заговорил с ним, несмотря на то, что телевизор работал очень громко. Я спросила Джильолу, как у неё дела, взглядом и интонацией, стараясь сообщить, что не забыла её откровений и что я рядом. Это ей явно не понравилось. «Послушай, милая, у меня всё хорошо, у тебя всё хорошо, у всех всё хорошо» но если бы мой муж не заставил меня явиться сюда и страдать тут всякой фигнёй, дома мне было бы ещё лучше. Просто, чтобы ты понимала. Но я не успела ответить, в дверь позвонили. Сестра, легко будто её несло ветром, побежала открывать. «Как я рада вас видеть!» — воскликнула она. «Проходите, мама, располагайтесь!» а Затем она вошла в комнату, таща за руку будущую свекровь, мною Лусалара, нарядную, с искусственным цветком в ярко-рыжих крашеных волосах, с прозрачными больными глазами в окружении больших синяков. Она показалась мне еще более тощей, чем в момент последней нашей встречи кожи да кости. За ней показался Микеле Салара, хорошо одетый и гладко выбритый, с обычной своей холодной силой во взгляде и спокойных жестах. Мгновение спустя в комнату вошел человек, которого я узнала с трудом. Все его тело казалось огромным. Высокий, длинные толстые ноги, необъятные плечи, грудь и живот казалось выточены из какого-то тяжелого и очень плотного материала. Массивная голова, широким лбом, длинные темные волосы, зачесанные назад, блестящие, отдающие в антрацитовую черноту борода. Это был Марчелло. Я догадалась по Элизе, которая смотрела на него как на Бога, и в знак уважения и благодарности тянулась к нему губами, будто это было ее подношение. Он наклонился, и легко коснулся ее губ своими, пока отец поднимался с дивана, таща за собой смущенного Пьетро, а мать, хромая, ковыляла с кухни. Я поняла, что появление сеньоры Салары считали событием исключительным, чем-то, чем стоит гордиться. Элиза в восторге шепнула мне, «Сегодня моей свекрови исполняется шестьдесят!» «Ах!» — произнесла я, поразившись тем временем тому, что Марчелло едва вошел в комнату, сразу же обратился непосредственно к моему мужу, будто они были знакомы. Он улыбнулся ему своей белоснежной улыбкой. «Все в порядке, профессор?» «Что в порядке?» Петро тоже неуверенно улыбнулся в ответ, но потом посмотрел в мою сторону, печально качнул головой, как бы говоря тем самым, что смог сделал я хотела чтобы он объяснил мне, что происходит, но марчило уже вел к нему знакомиться мануэлу иди сюда мама это профессор муж линучи присаживайся здесь рядом с ним Пру слегка поклонился я тоже почувствовала, что обязана поздороваться с сеньорой саларой какая ты красавица лину красавица как сестра сказала она а затем спросила с некоторой тревогой, «Кажется, тут жарковато, не находишь?» Я не ответила. Деде расхныкалась и звала меня. Джульйола, единственная из присутствующих, кто демонстративно не уделял никакого внимания Мануэле, грубо заорала на диалекте на своих сыновей, ударивших мою дочь. Я заметила, что Микеле молча изучает меня, не сказав даже привет. Я сама громко поздоровалась с ним и пошла успокаивать Деде и Эльзу, которая, увидев, что сестре больно, тоже разревелась. «Я так рад видеть вас у себя», — сказал мне Марчелло. «Поверь, для меня это большая честь». Потом он повернулся к Элизе, будто говорить непосредственно со мной было выше его сил. «Расскажи сестре, как я рад ее видеть, а то я так взволнован». Я пробормотала что-то, чтобы успокоить его, но в этот момент вновь раздался Звонок в дверь. Микеле пошел открывать и вернулся очень довольный. За ним шел пожилой человек. Нес чемоданы. Мои чемоданы, которые мы оставили в гостинице. Марчелло указал ему на меня. Он подошел и поставил багаж передо мной. Будто это был волшебный фокус для моего развлечения. «Нет», — воскликнула я, — «только этого не хватало». Но Элиза обняла меня, поцеловала, — «У нас полно места, вам не надо останавливаться в гостинице. В квартире столько комнат, две ванные «К тому же...» — подчеркнул Марчелло. «Я спросил разрешение твоего мужа. Я бы никогда не осмелился без спроса взять все инициативу в свои руки. «Профессор, пожалуйста, поговорите с женой и скажите ей что-нибудь в мое оправдание». Гневно размахивая руками, но в то же время улыбаясь, я сказала. «Ну надо же...» «Какое недоразумение!» «Спасибо, Марчи. Ты очень любезен, только мы, к сожалению, не можем принять приглашение». Я попыталась отправить багаж назад в гостиницу, но в то же время мне надо было успокаивать дд «Ну, дай-ка посмотреть. Тебя что, мальчики ударили?» «Да нет, ничего нет, видишь?» «Дай поцелую, и все пройдет. Беги, поиграй, и Эльзу возьми с собой». Я позвала Пьетро, уже попавшегося в сеть Эммануэла Салары. «Пьетро, подойди, пожалуйста. Что ты там такого наговорил, Марчелло? Мы не можем спать тут». Я заметила, что от нервов стала говорить с диалектными интонациями, что некоторые слова выходили по-неаполитански на языке квартала, двора, шоссе, туннеля. языке, которые я впитывала вместе с квартальным поведением, реакцией на события, образами, которые во Флоренции казались выцветшими картинками, а здесь снова обретали скелет, обрастали мясо. В дверь снова позвонили. Элиза пошла открывать. «Кто еще должен был прийти?» Через несколько секунд в комнату влетел Дженнаро. Он увидел дд дд тут же перестала хныкать и глазам в своем невере смотрела на него – Оба были поражены неожиданной встречей, и глаз друг с друга не сводили. Вскоре появился Энсо, единственный блондин. Среди брюнетов, весь в светлом, но выглядел он все равно мрачно, наконец в комнату вошла Лила.